Эпилог. Полтора года спустя. Солнечные лучи прокусывают кожу. Кубики льда тают в стакане с цитрусовым лимонадом. Откидываюсь на спинку плетеного кресла, сидя в летнем дворике кафе, и нервно вздыхаю, глядя на оживленного Зимина. Ну вот я и думаю, что... Он запинается и опускает взгляд в тарелку с блинчиками. Настя, что-то не так? Ты мне скажи. Я... Я не понимаю, что он задумал, спрашиваю серьезно. А ком ты, Дим? Ну хоть ты меня не беси. Я ничего не знаю, он упрямо трясет головой. Я позвал тебя, потому что нуждаюсь в дружеском совете. Да? Ну так вот тебе совет, самый дружеский. Кались уже, если жизнь дорога. Саша после вашей вчерашней тусовки ведет себя супер странно. Реб в душе с утра читал, потом свинтил куда-то. А теперь ты со своим предложением позавтракать? Мы же диплом защитили, свободу попугаем. Это не объяснение. Ты мой друг или как? Ну конечно друг. Тогда что происходит? От чего ты меня отвлекаешь? Дима кривится, отворачиваясь, а я хватаю стакан с лимонадом и делаю пару освежающих глотков. Настя, если он снова налысо побреется, меня в миг отшвыривает на полгода назад. Мы с Сашей тогда вернулись за полночь с праздничной тусовки, где была добрая треть студентов нашего универа. Именно в тот день во мне впервые проснулась уродливая и неконтролируемая ревность, а Саша придумал гениальный план, как отвадить от себя девчонок. «Настя, в чем дело?» — удивленно спрашивает Саша, закрывая замок на двери. «Ни в чем, пахчу я, скидывая с ног полусапожки. Я же вижу. А ты у Светочки своей спроси, ей виднее, бросаю я и скрываюсь в ванной комнате». Захлопываю дверь и бью пальцами по задвижке. Сажусь на край ванной, прижимаю холодный ладони к разгоряченным щекам и раздраженно выдыхаю. Как она на него смотрела! Как щебетала и не отлипала весь вечер. Ой, Сашенька, у тебя челка растрепалась, давай поправлю, вот так уже лучше. А этот паблин был только рад, улыбился ей, не переставая, и довольно кивал, принимая комплименты. «Нет, я, конечно, хотела, чтобы Саша наконец вернул себе все сто процентов социальных навыков, но к тому, что он теперь будет флиртовать со всеми направо и налево, готова не была». «Настя», — слышу настороженный голос из-за двери, «долго ты там сидеть собралась? А тебе что?» «Ну, мне тоже может понадобиться ванная. На кухне есть раковина». «Ты серьезно? «Саш, отстань! Я не хочу с тобой разговаривать». «А можно узнать, почему?» «Сказала же, у Светочки своей спроси!» «У меня нет никаких Светочек, только Настенька!» Я нервно цокаю и отворачиваюсь от двери. Грудь словно раздирают острые когтистые лапы. Вокруг Саши в последнее время крутится все больше и больше девчонок, и он не сильно против. «А что, если он устал от меня? Что, если ему в скором времени понравится другая?» «Мареева, выходи!» «Нет», — пищу я, сдерживая подступающие слезы. «Настя!» «Она тебе понравилась?» «Кто?» «Да Света это кто же еще?» «Не помню я никакую Свету». «Ну, конечно, так я и поверила. Она 30 минут твою прическу нахваливала. У тебя чуть рожа не треснула. Ты с ума сошла?» Я просто был вежливым. «Не ты ли вопила, что мне пора начать чуть больше верить в людей?» «В людей, а не в Светочек?» «Оно открывает дверь», — кричит Морев. «Сейчас же!» Или я сам открою? С ноги?» «С головы лучше попробуй». Настя, рычит он, но я не двигаюсь. За дверью раздается шуршание, словно что-то сползает по стене. И тихий стук. «Ладно», — приглушенно произносит Морев. «Рано или поздно ты оттуда выйдешь. Я подожду». Минуты тянутся невыносимо долго. Молчание давит на голову, а чувство вины тяготит сердце. «Я и сама не знала, что могу быть такой ревнивой». Вытираю тыльной стороной ладони мокрый нос, поднимаюсь на ноги и подхожу к двери. Я выхожу. Из коридора слышится шорох, и я тихонько приоткрываю дверь. Море стоит передо мной, склонив голову, и смотрит с безмолвной обидой. Стыдливо опускаю нос, собираясь обойти его, но уже в следующую секунду попадаю в крепкие объятия. «Мне никто не нужен, кроме тебя», — горячо шепчет Саша. «Слышишь? Никто». И если ты хочешь, я буду игнорировать всех женщин на планете до конца своих дней. Ну, кроме мамы и Ксю. Они вряд ли поймут. Я скрещиваю руки за его спиной и прижимаюсь сильнее к широкой груди. Прости меня, Саш. Я, я просто она к тебе так липла. Когда я увижу ее снова, сразу пошлю. Нет, не нужно, Настя. Для меня нет ничего важнее, чем ты. И если тебя что-то расстраивает, то я перестань. Теперь я чувствую себя каким-то тираном. Но я все равно люблю тебя, — усмехается Морев и целует меня в щеку. Не уходи от темы, — одергивая его я. Ты можешь общаться с кем захочешь. Я тебе доверяю. Правда. Просто она вела себя так, будто забыла, что у тебя есть девушка. Да и ты тоже. Это не так. Настя, я... Не надо. Не извиняйся. Я сама виновата. Вспылила из-за ерунды. Просто забудем, ладно? Но идем уже спать. Сначала скажи, что ты больше не злишься. Не злюсь. И что любишь меня? Люблю. Саша целует меня неторопливо и нежно, разбирая сердце на атомы и собирая его обратно. Буря эмоций успокаивается, но на следующий день Саша приходит домой с лысой черепушкой и заявляет, что решил проблему. Ведь теперь никто в здравом уме не сможет похвалить его прическу. «Клянусь, я тебя прибью, — заканчиваю я, глядя на Диму» нет смеется он там все не так страшно то есть ты все таки в курсе его планов да слушай шерлок я уже в прошлый раз отхватил за то что спалил тебе сюрприз на день рождения давай хоть сейчас обойдемся без неоправданных жертв значит это сюрприз зимин хлопает себя по губам запрокидывая голову а я возвращаю стакан на деревянный столик победно улыбаясь все все успокаиваю друга я тебя не выдам спасибо саркастично бросает Дима и цокает языком. «Вы двое совсем меня замучили. Хорошо, что я скоро в Ростов переезжаю». «В смысле?» — удивленно спрашиваю я. «В прямом. Вот если бы ты меня дослушала, то все бы узнала». «Ты едешь за Алиной?» «За Алёной», — поправляет он. «Да, прости. Но, Дим, ты уверен?» «А почему нет?» «Ну, вы за последние две недели расставались... Сколько раз? Шесть?» Это не важно, отмахивается он. Дима, конечно, большой мальчик и волен поступать так, как считает нужным, но, как подруга, я совсем не одобряю его выбор. Мне не очень нравится Алена, и не только потому, что она считает себя царицей, но и потому, что я не вижу у нее искренних чувств к Диме. Все, что она делает, истерит и приказывает, хотя. Знать всего я не могу. И когда ты уезжаешь, растерянно спрашиваю я. О! «А что за печальный тон? Будешь скучать?» «Конечно. И Саша тоже. Час езды, Настюш. Мы будем видеться так же часто. Мне еще детей ваших крестить. Или нам твоих, усмехаюсь я». Дима дергает бровями и с трудом сглатывает. Кажется, такие серьезные вопросы все еще ему не по душе. «В общем, я хотел закатить что-то вроде прощальной вечеринки. И мне нужна твоя помощь, женская». «Ну, конечно. Где королева, а где бутерброды?» «Без проблем», — отвечаю я. «Когда?» «Как вернётесь?» «Вернёмся», — поражённых хмыкаю, и Дима досадливо зажмуривается. «Сделай вид, что ты этого не слышала». «Хорошо», — хихикаю я. «Кого будем звать?» «Да всех. Я скажу Жорику и Толе, чтобы договорились насчёт базы на Дону. Мы с Саней займёмся мясом, а ты можешь взять себе в помощь Леру и Лину». «Окей. Только тогда Рому и Ваню тоже придётся позвать». «Да-да, я не против. Чем больше народа, тем лучше. А Аню с Витей? Олесю с Макаром? Да кого хочешь? Это же твоя вечеринка. И мои уже все приглашены». Замечая в карих глазах легкий проблеск грусти. «Дим, что? Ты точно хочешь переезжать? Ну, надо же что-то делать». Прищуриваюсь, собираясь задать еще пару вопросов, но на плечи вдруг опускается приятная тяжесть, а щеки касаются теплые губы. «Что обсуждаете, девочки?» — смеется Саша у моего уха. «Да так, выбираем имена вашим будущим детям», — отшучивается Дима. «И какие варианты?» «Было бы славно и Светогор». «О, неплохо!» «Вы вообще офигели?» — вмешиваюсь я и оборачиваюсь к Саше. «Где ты был?» «Где был? Там меня уже нет», — весело щурится он, и я с облегчением отмечаю, что его светлая шевелюра вся на месте. «Ты позавтракала?» «Еще нет». Ладно, покормлю тебя по дороге. По дороге куда? Нужно в Ростов сгонять. Ну вот и сгоняй, а я с Димой посижу. Саша косится на друга, а после хватается за спинку моего стула и отодвигает его от стола. Морев, возмущаюсь я, но он уже тянет меня за руку и ловко закидывает на плечо. А вот это не обязательно. Эй, поставь! Куда потащил? Удачи! Кричит нам след Дима. Саша опускает меня на ноги только у пассажирской двери машины и я отдергиваю футболку. «Да что с тобой?» «Что такое?» — мягко спрашивает Саша, и я мигом остываю, поддавшись нежным чарам. Мы уже почти год живем вместе, и, кажется, каждый из нас нашел подход к другому. Я вот, например, точно знаю, что если Море тревожится, то стоит его поскорее накормить, а он научился успокаивать мои истерики одним лишь взглядом. Много чего произошло с момента начала наших отношений. Были и ссоры, и недопонимания. Но мы учимся на своих ошибках. Учимся любить друг друга, беречь, заботиться и поддерживать. Всматриваясь в хитрые голубые глаза. То, что он задумал, очевидно, приводит его в дикий восторг. Даже любопытно: Мы едем или нет? спрашиваю я, показательно закатив глаза. Едем. Только ты кое-что забыла. Да? И что же? Саша стучит пальцем по своим губам и невинно хлопает светлыми ресницами. Кладу руки на его плечи приподнимаясь на носки и легонько целую. «Доволен?» «Сойдет», — отвечает он и открывает для меня дверь. «Запрыгивай!» Скривившись от легкой щекотки, мотаю головой и слышу ласковый голос. «Настя! Просыпайся! Мы приехали!» «Куда сонно бормочу я?» «Сама посмотри!» Тру пальцами глаза и разминая затекшую от долгого сиденья спину. Смотрю в окно, Но совершенно не узнаю места. Где мы? удивленно спрашиваю я. Саша вытаскивает связку ключей из замка зажигания и открывает дверь, впуская в автомобильный салон теплый влажный воздух. Издалека доносятся радостные голоса и плеск воды, и я восхищенно приоткрываю рот. Это Азов? Ейск, поправляет Саша. Но в августе можем и на черное сгонять. Радостно улыбаюсь и он бодро кивает в сторону небольшого коттеджа, виднеющегося за лобовым стеклом. Идем заселяться и на пляж. Остаток дня пролетает незаметно. Загораем, купаемся, а дождавшись заката, отправляемся на ужин в прибрежное кафе. Много смеемся, обсуждаем планы на лето и следующий год. Сашу после практики уже ждут на работу в Новочеркасском Невзе, но он пока решает, стоит ли. Да и я, несмотря на то, что впереди еще два года обучения, тоже задумываясь о подработке. Картины на заказ или диджитал-дизайн все таки хочется уже почувствовать себя по-настоящему взрослой. «Родители передавали тебе привет», говорит Саша, болтая трубочкой в стакане с газировкой. Мама утром звонила напомнить, что они ждут нас через две недели на день рождения отца. «Точно», — киваю я. «А к моим тогда в конце июля съездим». «Хорошо». Я уже соскучился по маминым блинчикам. «А она по-своему подлизи сыночку». Мои родители тебя любят уже больше, чем меня. Эй, я вообще-то очень старался, чтобы заслужить их доверие». «Перестарался», — обиженно надувая губы. «А того, что я тебя люблю, недостаточно?» Саша подцепляет пальцами мои волосы, убирая их за спину, и подсаживается ближе. «Ну, тяну я игриво, дернув плечом. Даже не знаю, надолго ли тебя хватит?» Он сгребает меня в охапку, утыкаясь носом в шею, и оставляет на коже парочку жарких поцелуев блаженно прикрываю глаза, улыбаясь. Эти моменты все еще самые любимые. Когда в мире нет ничего важнее и реальнее, чем мы. «Как тебе навсегда?» — тихо спрашивает Саша. «Подойдет», — отвечает довольно, расслабившись в его сильных руках. Умиротворение наполняет сердце легкостью, море тихо шумит, подгоняя волны к берегу. «Насть», — зовет Саша. «Да». «Прогуляемся немного?» Угу. Он оплачивает счет, и мы шагаем по набережной, взявшись за руки. Мысли чистые, как вода в открытом море, а эмоции яркие, как окрашенные заходящим солнцем облака. Легкий ветер играет с моими волосами и юбкой сарафана. Море что-то весело рассказывает мне, заставляя хихикать, как вдруг останавливается, повернувшись ко мне лицом. Что такое? Да я, его брови настораживающие сводятся к переносице. Давно хотел тебе кое о чем попросить. О чем? Мареева, давай уже выкинем эту лишнюю букву из твоей фамилии. Удивленно хлопая ресницами, вдруг потерявшись. Саша ныряет рукой в карман шорт и достает кольцо, опускается на одно колено и поднимает на меня взгляд, от которого слабеют ноги. Что скажешь? Хватая ртом воздух, глаза щиплет. Не смей реветь не могу пищу я не можешь выйти за меня перестать реветь а женой моей стать можешь Угу, беспорядочно киваю и саша поднимается чтобы поймать меня в успокаивающие объятия ну все все приговаривает он поглаживая меня по волосам а после обхватывает за плечи немного отстраняясь надо тебя тоже к психологу записать иди в пень позже сейчас давай руку смеется он и надевает мне на безымянный палец Тонкое колечко из белого металла. Уже представляю, как ты будешь в ЗАГСе рыдать. Вот фотки у нас веселые будут. Ты панда, я клоун. И тебе жить с этим, Серьезно говорю я, всю жизнь. Ты уверен, что тебе это нужно? Саша сжимает мои ладони, снова притягивая ближе, и широко улыбается. Мягкое сияние заката поблескивает на его коже и волосах. И мне кажется что нас опутывают тонкие золотые нити судьбы. Ну, конечно, уверен. А ты? Навсегда это долго. Думаю, этого может быть даже мало.